Ася. Она же Асель Субботина. Она же Матильда. Когда Димка магическим способом учил меня этому дурацкому латинскому, я успела проклясть все на свете, потому что мне показалось, что мои мозги засунули в мясорубку и хорошенько прокрутили ее ручку. Я уже подумала, что умираю, но тут все кончилось, и я, вместе с получившимся фаршем из слов, выпала в осадок. Ощущение не из приятных. Едва придя в себя, я наскоро удостоверилась, что результат обучения положительный, и оставив Димку с Анной Сергеевной решать свои кладовские проблемы, быстренько поскакала искать эту самую тулью. Она сидела под деревом и предавалась мечтам. Даже не сразу заметила меня. На смуглых щеках румянец, волосы красивыми завитками рассыпаны по плечам. На ее коленях лежал пучок полевых цветов, желтых и голубых, и ее руки плели из них венок. Губа ее слегка улыбалась, и эта зараза была в этот момент очень хороша. Я нахмурилась. Противоречивые чувства одолевали меня. Мне я чего то жалко ее было. Я ведь понимала, что она ничего дурного мне намеренно не сделала, и в то же время она меня здорово раздражала, моя взрослая соперница. Но, по крайней мере, я уже не испытывала той ненависти, что раньше просто огнем горело в моей груди и заставляло искать способы навредить этой кудрявой брюнетке. «Эй ты, привет!» — сказала я, шагнув к ней. Мое приветствие прозвучало нагло, но церемониться с этой девицей я не собиралась. Она подняла голову и, увидев, кто перед ней, тут же изменилась в лице, вскочила и начала подобострастно кланяться. «Фу, гадость!» Я поморщилась, просто ненавижу такое присмыкание. «Ужасно неприятно. И неловко, к тому же. Все-таки она взрослая тетка, а я девочка. Ну, то есть юная девушка. Хотя меня внезапно осенило интересное соображение. Раз она мне кланяется, значит, знает свое место. А ведь могла бы и понаглее себя вести. Все-таки именно она избранница нашего главного мужчины. Это хорошо, что она не заважничала. Я-то собиралась ее жестоко обломать» но теперь вижу, что есть надежда на вполне миролюбивую беседу. — Ладно уже, прекращай свои дурацкие поклоны, — проворчала я. — Давай сядем и поговорим. Мы сели на травку. Она смотрела на меня приветливо, но ей не удалось скрыть выражение тревожного ожидания, которое я поспешила оправдать. — Послушай, Тулия, — сказала я, дерзко глядя на нее, — ты знаешь, кто я такая? — Знаю. «Ты великая маленькая госпожа», — начала она. «Правильно», — перебила я ее, величественно кивнув. «Но еще я невеста Серегина. Понятно?» Растерянность и огорчение отчетливо проступили на ее лице. Она потупилась и тихо ответила. «Понятно, юная госпожа». «А что еще тебе понятно? Немедленно отвечай», — грозно сказала я, сдвинув брови. На самом деле мне было даже немного забавно. Я вдруг поняла что эта смуглая латинянка — робкое, пугливое, забитое существо, подавить которое ничего не стоит. Она молчала, нервно теребя в руках свой венок. Я поняла, что придется самой ее просветить. «Слушай меня, Тулия!» После этих слов я сделала многозначительную паузу и продолжила ровным, убедительным и даже нарочито доброжелательным тоном. «Я вовсе не желаю тебе зла!» а просто прошу, чтобы ты прекратила отношения с моим женихом. Ты же понимаешь, что они ни к чему бы не привели. Пока ваша связь не зашла слишком далеко, разорви ее. Не печалься, ты еще найдешь себе другого парня. А этот мужчина мой, и мы поженимся, как только я войду в брачный возраст. Так что не огорчай свою госпожу, Тулия. Надеюсь, мы останемся с тобой в добрых отношениях, и ты не дашь мне повода сердиться на тебя». Она грустно кивала, и глаза ее при этом подозрительно блестели».